Нашим боевым агитационно-пропагандистским отрядом, ненавязчиво и тонко, руководил Сергей Павлович Мещук. Обаятельный и гибкий дипломат, способный убедить в своей правоте, кажется, самого Аллаха. Афганцев он знал не хуже опытного востоковеда, держался с ними так, будто они находились на территории СССР, а не он в Афганистане. Мне казалось, что его даже душманы знали и любили» и потому ездить с Мещуком в Кундуз было удивительно приятным делом. Вот как-то я поехал вместе с ним в гостиницу спинзар Мы остановились в тени тихой аллеи. Я вышел из машины размять ноги. Прошелся несколько раз мимо солдата-афганца, стоявшего у входа в гостиницу. Сарбос долго водил туда-сюда зрачками, сопровождая меня взглядом, пока не попросил запечатлеть его физиономию. «Моим фотоаппаратом!» Сделать снимок, однако, я не успел. Пустынная всего минуту назад улица стала стремительно наполняться людьми. Забелели седые бороды и челмы старцев, замелькали землистые лица немолодых женщин с детьми на руках. Люди шли толпой молча, быстро и в решимости, застывшей на их лицах. Было что-то такое, от чего хотелось надежно спрятаться. Или же встать рядом с аксакалами в их мрачный строй и будалло шарипов переводчик гид отряда красавец таджик к счастью стоял рядом и я вполголоса спросил его игорь так на русский лад мы обычно его называли кто эти люди кажется это по поводу каравана вслух подумал он люди остановились у входа в спинзар несколько старцев подошли к солдату Женщины прижались ближе друг к другу, опустились на корточки, с волнением, глядя на своих стариков, и, казалось, совсем не обращали внимания на истошный плач своих детей. Из двери, наконец, вышел Сергей Палыч, которого, как уже знаем, даже душманы любили. Шарипов, как тень, встал рядом с ним. Подошли три аксакала, один из них заговорил, поднялись с и другие. Кольцо людей вокруг нас становилось плотнее с каждой минутой. У входа в спинзар остались только женщины с невыносимо кричащими детьми. Афганцы говорили долго, вплотную приблизившись к Сергею Палычу. Остальные изредка что-то добавляли, кивали головами, соглашаясь со словами старейшин. ибодулло быстро переводил «Вертолеты сожгли весь караван». Он вез из Пакистана товары для продажи. Во всем караване было только три винтовки для защиты от бандитов. У торговцев огромные убытки. Погибли невинные люди. Сергей Павлович внимательно слушал. Лицо его было спокойным, без каких бы то ни было признаков растерянности. Словно десятки обозленных глаз вокруг были слепы, и его не касались. У меня мурашки пробежали по спине. Затылком я чувствовал дыхание толпы. Тихий говор, кашель, вздохи. «Переведи, Шарипов!» — начал Мещук. На двух языках звучали одни и те же слова. Мещук твердо и уверенно произносил заранее подготовленную легенду. Аксакалы слушали, чуть наклонив головы и приоткрыв рты, глядя то на Сергея Палыча, то на Ибудало. Темные, глубокие глаза... В обрамлении морщин мудрости отражали отношение к этим словам. Старики не верили советским офицерам, они знали, что мы, как всегда, лжем. — Вертолеты! На цель навел ваш человек, торговец из Кундуза! — медленно говорил Мещук, чтобы Шарипов успел точно перевести, чтобы афганцы смогли правильно понять и чтобы успеть продумать очередную фразу. — Этот человек клялся Аллахом! что караван вез оружие. У нас не было оснований не верить этому человеку. Вертолеты сделали то, что должны были сделать с караваном, везущим оружие. Виновники этой трагедии — те, кто дал нам ложную информацию. Все. Я вдруг вспомнил, как недавно просил Валерку Бикинеева взять меня на караван и почувствовал, как всего прошибло холодным потом. Старики не расходились переговаривались между собой, обсуждая услышанное. Неподалеку остановился БТР. Широкими шагами сквозь толпу шел высокий прапорщик. «Едем, товарищ подполковник?» — спросил он Сергея Павловича. Мещук, думая о чем-то своем, машинально кивнул и, не оглядываясь, пошел к своему гуазику. В тот день, казалось, даже неунывающий паленый, разговаривал с нами холодно и деньги не считая кидал куда-то под прилавок. В кундузе был трау. Обедать мы пошли в местную харчевню. Навстречу нам вышел хозяин в когда-то белом фартуке и угодливо показал нам на дверь своего заведения. «Поднимайтесь на второй этаж», — сказал нам и бодало, «а я что-нибудь закажу». В сумрачном зале стояло несколько очень грязных столов, загаженных мухами. Два деревянных столба поддерживали провисший потолок. За столбами сидела группа мужчин разных возрастов. Увидев нас, они замолчали, поставили в ноги пиалы и стали искоса следить за нами. Казалось, что весь город ненавидит нас из-за этого проклятого каравана. Мы поднялись по крутой и шаткой деревянной лестнице на второй этаж, вошли в темный коридор, по обе стороны которого были двери, запертый на огромные амбарные замки. Коридор вывел нас в небольшой светлый холл. — Садись, братва! — скомандовал Юрка Шилов, командир группы агитотряда. Он устало опустился на стул, с наслаждением вытянул ноги и положил автомат себе на колени. Мы сели вокруг стола, дружно сдувая с него крошки. Шилов передернул затвор автомата и поставил его на предохранитель. «Рекомендую всем сделать то же!» Зачавкало железом оружие. «Пришли пообедать, называется!» Я подошел к огромному во всю стену окну. На перекрестке остановились машины, пропуская караван огромных, ободранных местами верблюдов. Тяжелые тюки раскачивались между обвислых, как шутовские колпаки горбов. Рядом суетились погонщики размахивали руками, кричали, беспорядочно сигналили машины, осторожно протискиваясь сквозь затор. Верблюды, однако, соблюдали при всем этом полное безразличие к людям, машинам и повозкам. Не опуская массивных голов, они с высоты своего роста косили вниз и шевелили мясистыми губами. Верблюды пришли сюда из Пакистана, и они десятки раз рисковали жизнью. Они всего несколько раз ели и пили за все время долгого пути. Они не замерзли на страшном морозе ночного гиндукуша. Их не сломила жара Джилалабада. Их, в конце концов, не разорвали на кровавые куски советские вертолеты. А этот глупый мальчишка орёт размахивая руками. Пугает, брызжет слюной. «Не стой там!» — вяло посоветовал Юра Шилов вошел хозяин с подносом в руках быстро расставил на столе железные миски ложки тарелку с горкой золотистых лепешек что-то коротко сказал ибодуло нам желают приятного аппетита во имя аллаха а руки помыть Шилов пошевелил в воздухе своими пальцами афганец принес кувшин с водой удивленный столь непривычной просьбой тут же поливал тонкой струйкой по полу заскользил ручеек Разобрали миски с пловом, мелкой вермишелью с мясом и изюмом. порвали темные лепешки, еще теплые и невероятно вкусные. Заливали плов мясным соусом из крохотных жестяных блюдец. Потом наливали во французские стаканы индийский чай из афганских чеканных заварников. И Бадулло расплатился с хозяином. Мы вышли на улицу и плотной группой зашагали вдоль торгового ряда. Шарипов ежеминутно находил знакомых, протягивал руку, здоровался, спрашивал что-то, что-то отвечал. Дуканщики манили нас, показывали пестрые жестяные банки с чаем, пачки американских сигарет, бутылки кока-колы, лимонного напитка, кульки с арахисом, кишмишем. Другие протягивали только что снятые с мангала шампуры с ароматными кусочками мяса. Третьи поглаживали ладонями чеканные бока металлических чайников, кувшинов, овальных блюд. Отказываться от изобилия предложений было настолько трудно, что мы вообще перестали смотреть на товар, придав своим лицам озабоченный вид. Или, может быть, всем нам было стыдно за вертолетчиков, которые сожгли мирный караван и убили ни в чем невинных торговцев, в студию звукозаписи мы пошли вдвоем с Ибудуло. Там нас ждали хозяин студии и его сын. Готовили к работе мощный шарп. Ибудуло должен был записать репортаж для местного радио о дружбе и сотрудничестве воинов советского гарнизона и жителей Кундуза. От собственного кощунства нам всем было тошно, но приказ есть приказ. В лжи лицемерии и кощунстве и заключается суть контрпропаганды. И Бадуло сел у микрофона, достал текст, прокашлялся. Кажется, он забыл слова, которые собирался сказать. Я вышел на улицу. Шарипов через полминуты тоже показался в дверях. «Знаешь, что-то не получается!» Я ничего не ответил, хотя прекрасно знал, что у него там не получается. «Надо подключить женский голос, а?» За женским голосом мы пошли в женский лицей. В прохладном зале, похожем на деревенский клуб, мы встретились с председателем провинциального комитета женщин Афганистана. Молодая женщина сказала нам «Садитесь, на надари!» Указала рукой на пухлый, словно надутый воздухом диван. Сама села напротив. Смуглая, черноглазая, поверх юбки и блузки, ярко-желтая кофточка в обтяжку скрестила на огромном животе руки устало откинулась на спинку председатель ждала ребенка записаться на радио она согласилась сразу мы облегченно вздохнули к спинзару шли пешком шарипа впереди я озираясь по сторонам сзади игорь а почему ты не носишь с собой оружие не оборачиваясь он буркнул Да хоть это, может быть, внушитым доверие к нам. Хотя... Он не договорил, махнул рукой. Из кундуза мы выехали уже в сумерках. Чувство смятения и одиночества. В столовой не накрыта почти половина столов. Люди уехали на войну. О крупных операциях можно было узнать и потому, как в наш медсамбат Приезжает дополнительная группа врачей. Зашел в редакцию знакомый офицер. Он только что вернулся из Кабула, где лечился от ташкентской гонореи. Рассказывал, что в палате венерологического отделения, чистенькой, теплой, лежали пять офицеров. В то же время хирургическое отделение задыхалось от избытка раненых, перевязанных, загипсованных, винчанных в элизаровские клетки. Раненые солдаты лежали на койках по два человека. Многие укрывались шинелями и бушлатами. Койки стояли даже в темных, душных коридорах, куда набивали человек по 100 Раненым катастрофически не хватало мест. Не кстати, приехала с концертом Эдита Пьеха. За час до концерта в Доме офицеров исполнительница огромного неба своими глазами видела, как на взлетную полосу грохнулся Ми-6, ярко вспыхнув зачидил. Взрывная волна хлопнула по окнам модулей. На сцену певица вышла сама не своя. Ей надо было петь, а она не могла. Собралась силами, зажмурила глаза, сдерживая слезы, и запела свою знаменитую песню, ту самую. Никогда больше я не слышал такого надрывного, идущего из самой души пения. Потертые войной мужики, сидящие в зале, плакали вместе с ней. В гарнизоне надолго пропал свет, наших движков не хватило для всех полиграфических машин, и газету печатали вручную. Оттиски получились отвратительными, невозможно было что-либо прочитать. Тогда Шанин остановил процесс и принялся отмечать наступающий праздник великой октябрьской социалистической революции а утром следующего дня в редакцию зашел член цк кпсс в сопровождении командира дивизии опухший шанин представился член цк кпсс попросил свежий номер газеты шанин сказал сейчас отпечатаем но член цк кпсс не стал ждать и ушел а командир дивизии объявил шанину десять суток ареста меня Вызвали на совещание к начальнику политотдела. «До выборов осталось две недели!» Негромко ракотал рослый, полнеющий подполковник. «На избирательных участках уже все должно быть готово! Но и самое главное...» Он остановился, заложив руки за спину и надолго обратил тяжелый взгляд в окно. «И самое главное...» — повторил он. «Имейте в виду, что если кто-то из солдат в день выборов...» «Зайдет в кабину для тайного голосования. Считайте, что ваш партийный билет на моем столе!» Смешно. Люди каждый день видели смерть и рисковали жизнью, а Начпо пытается напугать их исключением из партии. Но самое смешное, что этого боялись. Шел второй месяц 1984 года.